Всё пропало. Элиза слышала, как он ходит по коридору наверху, умудряясь одновременно копашиться где-то на первом этаже. Он словно распался на части, раскололся, раздробился. Был в двух местах одновременно, судя по доносившимся до неё звукам. Трауст возился с чем-то наверху и успевал тихонько скрестись у заднего крыльца. По дому разнёсся ритмичный стук в дверь. Раз. Раз, два. Раз. Элиза узнала этот стук. Поняла, кто стоял у её порога. "О, нет", невольно вырвалось у неё. Траусс затих. Теперь он тоже стал прислушиваться. Стук повторился. "Уходи", прошептала Элиза. "Убирайся отсюда". Медленные шаги над головой, осторожные, почти неуловимые. Тихое хлюпанье его мокрых носков по дереву. Напряжение нарастало. Элиза услышала, как внизу с натужным плеском распахнулась задняя дверь. Она различила голос Броуди, приглушённый и сломанный акустикой разрушенных комнат. "Элиза!" позвал он. "Ты там в порядке? Ты что, прячешься? Это я, можешь выходить."